Когда Данила выбежал из кустов и взглянул на поле, то увидел, что Терентий действительно уже близко от кустов, но он вязнет в снегу и спотыкается, а двое татар его настигают. У одного из них в руках огромный кол, и он, замахнувшись на бегу, хочет ударить Терентия. Данила побежал навстречу Терентию. В это время татарин второй раз взмахнул колом, и Терентий упал. Когда Данила подбежал к борющимся, то увидел, что Терентий лежит в снегу на одном боку, и на нем большущий татарин, который всей своей тяжестью и силой удерживал Терентия под собой и в то же время держал одну его руку, а второй татарин стоял на коленях, шарил в снегу, стараясь найти ухватить другую руку. По-видимому, они хотели связать руки Терентия, а потом уж увести в город». Данила с размаху всадил в спину большущего татарина кинжал, схватил кол, валявшийся тут же, и ударил по леве второго татарина. Терентий встал на ноги. Друзья бегом пустились к кустам, сели на коней, но из ворот города показалась целая группа людей. «Гони, Данила!» — крикнул Терентий, и они поскакали настолько быстро, насколько позволяли глубокий снег и бездорожная целина. «А вышло вот что». Терентий без труда нашел жилье на Фесы. Но когда она узнал, зачем пришел к ней Терентий, то сразу же разочаровала его. Во всем городе установили строгий надзор за пленными. Никого из них не выпускали из домов даже днем. Было ясно, что нечего и думать сейчас об освобождении Насти. Когда Терентий, расстроенный и опечаленный, шел от Нафисы, его узнали работники бывшего хозяина и решили схватить. Они гнались за ним, наделав шуму на весь город. На воле стало уж совсем темно, когда Любаша встретил Данилу и у землянки. Этот вечер в землянке Ферапонта был очень печален. Дядя Тимофей не залезал на печь, а сидел на скамье, с нетерпением ожидая возвращения уехавших. Но Насти не было. Так и сидели все, с хмурыми лицами, каждый думая о своем. Только треск лучины нарушал тишину лачуги. Сильный ветер подул наутро. С севера надвигалась темная снеговая туча. — Ну, добро, давайте, братцы, изготовляться на гору, — сказал Данила. И все тронулись в путь, вскоре скрывшись за кромкой обрывистого берега. Дядя Ферапонт и Митька тоже отправились в свой далекий путь. Руби, челки. Прошел февраль. До марта добрая половина перевалила, а вестей с круглой горы не было. Князь Воротынский давно уж вернулся из-под Углича в Москву. Сегодня он стал раньше обыкновенного не спится. Вчера царь спрашивал о круглой горе, а что он мог ответить. Князь хмурый и задумчивый, обращаясь к Прошке, приказал. «Беги к Данилиной матери, узнай, нет ли от него гонца, да живо?» Было рано. За слюдяным окошком еле брезжила заря. Но князю не спалось сегодня, с утра он был не в духе. Показался запыхавшийся Прошка. «Нет никаких гонцов, Данилина мать убивается». «Убивается — Убивается! — передразнил Прошку князь. — Убирайся вон! И Воротынский грузно плюхнулся на скамью. Ну что задержало? Не случилось ли какой беды? Не угодили ли мои молочки в полон? — подумал князь. — Тогда все пропало. А я еще нахваливал их царю. Он очень боялся, что по его вине сорвется большое государственное дело, и царь не простит ему этого, а казанские Мурзы снова будут безнаказанно бесчинствовать.